Глава 35. Под Марсовой звездой. Урга-Чита, 1921 год. Обоз из Урги двигался медленно, сдерживая обычно стремительное передвижение частей конно дивизии. Приказ Блюхера, данным им комдиву Дягуру, был выполнен пока только наполовину. Казна Унгерна захвачена. Предстояло самое трудное. доставить 44 повозки в Читу, сохранив главную цель операции в тайне. Дягур знал, что дивизия «Дикого барона» как боевая единица практически разбита, остатки ее рассеяны севернее Селенги, а сам Унгерн пленен и отправлен в Новониколаевск. Опасность для обоза представляли рассеянные в междуречии между Селенгой и Джедой остатки азиатской дивизии. Тяжело груженый обоз лишал дивизию маневренности, Половиной тягловой силы были неторопливые верблюды. Как их не погоняй, только ревут, харкают комками липкой слюны и неторопливо переставляют горенастые ноги. Ежедневно несколько групп конных разведчиков Дягура после очередной ночевки устремлялись вперед по маршруту следования. При обнаружении остаточной банды комдив немедленно посылал эскадрон конников для уничтожения врага, но унгеровцы бой обычно не принимали и уносились прочь. Караван двигался от Урги на северо-восток, и больше всего Дягура беспокоила предстоящая переправа через реки Джиду, Чикой и Хилок. Джида была самым серьезным препятствием. Проводники Бурята утверждали, что ширина реки обычно составляет 100-120 сажений, однако после дождей реки, как известно, разливаются. И хотя предусмотрительный камдиф еще в Угре отдал приказ запастись досками и бревнами для плотов, а бойцам было велено подбирать и сдавать в хозвзвод каждую найденную в дороге лисину. предстоящая переправа волновала его. И, как показали дальнейшие события, волновался Дягур не напрасно. Подошли к джиде. Несколько добровольцев разделись, взяли в повод коней и завели их в реку. Держась одной рукой за лошадиные гривы, а второй подгребая, бойцы благополучно переправились. Пришла очередь переброски особо ценного груза. Первые три сколоченных плота оказались поместительными и с виду достаточно прочными, что Дягур решил было переправлять ценный груз, не выпрягая верблюдов. Было приказано лишь снять с повозок колеса. На каждом плоту разместилось до десятка бойцов. Одни держали в поводу верблюдов, а остальные вооружились шестами и наспех выструганными веслами. «Сначала все шло хорошо», но когда течение подхватило плоты и те закрутились в воде, верблюды забились в постромках и словно по команде спрыгнули в воду и легли на бок с намерением плыть самостоятельно. Однако повозки с закрепленными ящиками тут же утянули животных на дно. Вопреки утверждениям дилетантов, верблюды хорошо плавают, хотя делать это в пустынях и степях им приходится крайне редко. Попав в глубокий водоем и не достав ногами дна, Корабли пустыни тут же ложатся на бок, инстинктивно увеличивая соприкосновение с водой. Высоко подняв и вывернув голову, они гребут ногами не под собой, а сбоку. Произошло это недалеко от берега, и красноармейцы по приказу командиров принялись нырять, чтобы попытаться спасти груз. Но джида оказалась глубокой и быстрой, и эти попытки успехом не увенчались. Вместе с первой партией груза и верблюдами были потеряны и плоты, их унесло течением. Раздосадованные потери, комдив приказал сколачивать новые плоты меньшего размера. Повозки были разгружены, а груз с каждой разделен на несколько плотов. Прикинув остатки пригодного для плотов леса, Дягур понял, что переправа сильно затянется, и что придется ждать, пока разгруженные на другом берегу плоты будут доставлены обратно. К тому же течение проклятой джиды сносило плоты на версту полторы, и чтобы вернуть порожняк, бойцам приходилось как бурлакам тащить их по воде против течения. причем тащить с запасом, на версту выше по течению, чтобы попасть к месту переправы уже на этом берегу. Бойцы-обозники, перебравшиеся на другой берег с лошадьми, догадались волочить плоты против течения конной тягой. Нервно поглядывая на солнце над головой и без конца пересчитывая оставшиеся повозки с ценным грузом, Дягур понял, что переправить все до заката нереально. «Хорошо, если удастся управиться за пару дней», Командир 2 стрелкового батальона Додонов предложил Дягуру переправлять груз в самих арбах, имевших форму больших ящиков. Как выяснилось, повозки хорошо держались на воде. Надо было только снять огромные колеса, обитые тяжелыми железными полосами, и увеличить плавучесть парой бревен или десятком досок. Для охраны секретного груза на том берегу Дягур распорядился одновременно переправить через коварную джеду одну из двух пулеметных рот. Дело пошло вроде быстрее. Не обошлось, правда, и без досадных ЧП. Две повозки, хоть и наполовину разгруженные на середине реки, отчего-то развалились, и ящики с золотом пошли на дно. На закате Комдив приказал прекратить переправу. На левом берегу осталась примерно четверть стратегического груза, пулеметная рота, штаб и санитарно-комендантское подразделение. Снарочным на противоположный берег был передан приказ. Ужин. короткий отдых не более трех часов, а затем починка поврежденных плавсредств. С рассветом обратная переправа плотов и порожних повозок. Едва рассвело, переправа возобновилась. Однако усталость бойцов и спешка привели к новым потерям драгоценного груза. Один из плотов, по-видимому, потерял прочность при вчерашней переправе, бревна и доски в воде разъехались, и ящики с золотом опять пошли на дно джиды. В тот день утонуло и шестеро бойцов, не умевших плавать. Тем не менее, к вечеру следующего дня переправа была закончена. Настало время подсчитывать потери, освобождать для груза несколько телег комендантского батальона. Дягур дал красноармейцам команду на отдых до утра, мрачно размышляя о переправах через две оставшиеся на пути реки. Правда, Чекой и Хилок не были такими широкими и полноводными, как Джида. К тому же проводники в один голос уверяли, что, сделав небольшой крюк в сторону, можно найти на этих реках перекаты, вполне преодолимые для неразгруженного каравана. Подсчет оставшегося груза показал плачевные итоги. Из 44 подвод и верблюжьих повозок, с которыми красноармейцы покинули храм Харабаян, в наличии осталось чуть больше трех десятков. А из 164 ящиков реквизированного золота больше четырех десятков остались на дне джиды. не прибавил радости комдиву и командир взвода Госполитахрана особист Плотников. Явившись к Дягуру, он потребовал разговора наедине и заявил, что вел свой подсчет переправляемых через джиду ящиков, и что его подсчет не сходится с реальными потерями. Погруженный в тяжкие раздумья комдив не сразу въехал в многозначительный намек Плотникова и, встряхнув головой, попросил повторить сказанное. «Ящиков, говорю, не 43 три утонуло!» «Я лично подсчет на том берегу вел Александр. Сорок один утоп, готов поклясться!» Засуетившись, Плотников достал из верхнего кармана гимнастерки клочок бумаги с какими-то пометками, крестиками и вопросительными знаками, частично зачеркнутыми. Подвинув бумажку к локтю комдива, он начал тыкать в нее карандашом. «Вот сам гляди, Александр!» «Погоди-ка, Плотников!» Дягур отодвинул бумажку и особисто тяжелый взгляд покрасневших от бессонницы глаз. «Ты что, хочешь сказать, что мои бойцы украли два ящика?» «И очень даже просто», — продолжал стоять на своем чекист. «Я же сам ящики при погрузке пересчитывал, и здесь, и на том берегу. Счел оставшийся. Не идет итог, комдив. Двух ящиков не хватает, дважды пересчитывал. Вот погляди мои записи». «Плотников, я хорошо помню, как ты с этой бумажкой вчера по берегу бегал», — устало перебил его дягур. Бегал и на каждый плод нос совал. «А теперь ты открываешь свою поганую пасть, чтобы опорочить моих ребят? Моих хлопчиков, с которыми я сорок раз под огнем лежал и в атаку ходил, пока ты в обозе карандаши точил и за кошеварами следил? Не стыдно, охрана. Плотников встал, сгреб бумажку с записями, со второго раза попал ею в карман гимнастерки. «Значит, вот ты как, товарищ Дягур, пасть моя поганая тебе мнится?» А может и палит информацию, которой я с твоими бойцами занимаюсь поганой, тебе кажется? Указание Аркака для тебя погонь? Ты прямо говори. Ты не заговаривайся, плотников. Я такого тебе не говорил. Хлопчиков своих десятки раз в боях проверенных от твоего оговора защитил. Слушай, а не мог ты просчитаться? Нет, не просчитался. И настаиваю на обыске. Пусть бойцы покажут свои мешки. Они на том берегу всю ночь неизвестно, чем занимались. Долго ли пару ящиков разбить до да монетки поделить? Бойцов моих обыскивать? Не позволю, — грохнул кулаком по столу Дягур. Да так грохнул, что в палатку просунулся вестовой. Не позволишь, — говоришь? Ну, значит, по партийному тебя предупреждаю. В другом месте говорить станем. В другом месте свои расчеты показывать буду. «Да хоть самому товарищу Блюхеру!» «Или Троцкому в Москве, кому хочешь!» «Шел бы ты отсюда, Плотников!» «У тебя своя палатка есть. Дай отдохнуть по-людски!» Особисто, дарив на прощание Дягура обещающим взглядом, выскочил. А в палатку опять заглянул Вестовой, принес полкотелка каши и ломоть хлеба. И потому что не торопился конопатый деревянский парень уходить, Камдив понял, Вестовой что-то хочет сказать». «Ну, а ты чем порадуешь, Агей?» — устало спросил он, ковыряя ложкой в котелке. «Да не молчи ты, вижу ведь, что-то в уме прячешь». «Да ничего и не хотел я сказать. Видите, прибираю маленько», — возмутился Агей. И тут же без перерыва продолжил. «Прощения, конечно, просим, товарищ комдив, хоть ругайте, хоть свистовых гоните, я все одно скажу». «Ну, говори тогда, не жуй сопли». «И скажу», — подперся по бабе кулаками в бока Агей. Хоть и партийный наш особист, сволочь порядочная. Это ж надо такое придумать, чтобы наши бойцы такое сотворили. Щитовод хренов, прости меня, Господи. Чтобы цельных два ящика государственного добра стырили хлопцы. Ну, значит, мы с тобой одинаково думаем о гей. Все у тебя? Нет, не все, товарищ комдив, вздохнул Вестовой. Тут вот какое дело получилось. Подобрали хлопцы несколько монеток, был грех. Ящики-то в торопях при погрузке укладывали, швыряли, можно сказать. И в щелке нет-нет, да и выскальзывала порой монетка другая. Ну, некоторые и подобрали, больше из интересу, конечно. Ну, пока врал был с перевозкой, то да сё, кто позабыл, кто, может, и вправду решил золотишко себе на память оставить. А нынче сидят, говорю, у костров и не знают, что и делать. Признаваться стыдно, да и то сказать, подымешь копейку, а лозанов на хватишь. отхватишь. Вот что им делать, товарищ комдив? Может, в реку кинуть те монетки, да и молчать про них? Кидать не надо, огей. Ты вот, наверное, на политинформации не ходишь? Не знаешь, что у нас голод наступает в Советской Республике? Знаешь, сколько за каждую такую золотую монетку голодных накормить можно? Ты пойди скажи хлопцам, пусть в котелок пустой или жестянку, какую сложат находки свои, и мне под палатку поставят. Попозже, когда злый день наш перестанет по лагерю шастать да вынюхивать, а я уж сам с ним как-нибудь разберусь, ладно?» «Вот, спасибочки вам, товарищ Камдив, обрадовался Конопатый и Вестовой. «Сейчас пойду к хлопцам, так и передам». «Погоди, не убегай», — остановил его комдив. «Сообщи командирам полков и рот, что в 20.00 совещание в моей палатке. Перед сбором выставить вокруг палатки боевое охранение». «Разрешите выполнять, товарищ комдив?» «Погоди, огей, ты вот что». — До командиров мое распоряжение доведи... — Аккуратно, вот как. Комиссаров полков и дивизии звать не надо, вопрос чисто военный. — И Плотников, чтобы не знал о совещании, понял? — Товарищи командиры, у меня к вам сообщение особой важности. Дягур встал, привычно провел ладонями под ремнем, увел складки на гимнастерке назад. — У меня сообщение... «От вас мне совет нужен». Командиры переглянулись. Совещание командного состава без комиссаров на их памяти за последние год-два проводилось впервые. Диковинной была и просьба Дягура дать совет. За недолгое время своего командования он практически изжил в дивизии обсуждения приказов, бытовавшей в РККА. «Так вот, товарищи народно-революционные командиры, Первая часть приказа главкома НРА товарища Блюхера до вас была перед нашим рейдом в Ургу доведена и успешно выполнена. Часть золота барона Унгерна, оставленного им на хранение доверенному Ламе, успешно отбита. По прибытии в Читу золото будет заактировано и сдано правительству ДВР. Но есть и вторая часть приказа товарища Блюхера, о котором я вам пока не говорил. Дягур сделал паузу, словно перед прыжком в воду. Сидящих перед ним командиров он знал давно и не сомневался, что в бою каждый из них, не задумываясь, закроет своего комдива грудью. Но как его боевые товарищи воспримут то, что он собирался им сказать? «В общем так, хлопцы, золото нам приказано сдать в казну не все». В палатке повисла долгая тянущая пауза. Потом присутствующих прорвало. «Как это не все? Поясните, товарищ комдив». объясняю товарищи командиры. Численность Народно-революционной армии по штатам составляет 198 тысяч человек, а в действительности же в армейских частях только 76 тысяч. Цифры приведены по состоянию на начало лета 1921 года. Возьмите хоть нашу дивизию для примера. Из списочной численности 12 тысяч бойцов и командиров мы едва половину перед рейдом на Ургу укомплектовали. Казарму дивизии в Чите нету, землянок вкруг города нарыли, там и обитаем, сами знаете. Вооружение, плакать хочется. Трем полкам моей дивизии, которые раньше нас в рейд по приграничным территориям, вышли. Все винтовки и пулеметы пришлось отдать. У наших двух полков шесть пулеметов и три сотни винтовок. У остальных бойцов берданки, конфискованные у бандитов обрезы. Нескольких бойцов по пути в Ургу я вообще с рогатинами видел. а ведь наша 27-я конно-стрелковая дивизия – регулярная часть РККА. Хорошо, хоть в Урге удалось маленько разжиться трофейным оружием и срам наш немного прикрыть. Причины такого безобразия вам известны, товарищи. Наша республика не располагает ни финансовыми, ни материально-техническими средствами для содержания не только штатного, но и наличного состава армии». Дягур опять сделал паузу, и командиры вполголоса загомонили, потянулись за кисетами с табаком. Еще недавно, в дни партизанской вольницы, прозрачный намёк комдива на необходимость использования части трофеев для собственных нужд был делом обыденным и был бы воспринят с полным одобрением. Но присланные из Москвы комиссары за какие-нибудь год-полтора сумели внушить армейцам всю пагубность подобной анархии в регулярной армии. На Дальнем Востоке армии атамана Семенова, включая капелевцев, И Японским оккупантам до формирования Народно-революционной армии противостояли в основном партизанские соединения с выборными командирами и разболтанной дисциплиной. В марте 1920 года отряды были объединены в армию Прибайкалья, позже переименованную в НРАЗа Байкалья, а с появлением на карте Дальневосточной республики НРАДВР. Командиры полков и рот усиленно смолили крепкий табак, искоса поглядывая на Дягура и ожидая продолжения. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать, хлопцы. Пресекая возможное возражение, хочу со всей ответственностью заявить. Товарищ Блюхер показывал мне телеграмму, направленную им в ЦИК и лично нарком-военмору Троцкому. В телеграмме мотивированно ставится вопрос о выделении на нужды Народно-революционной армии не менее миллиона золотовалютных рублей. И не сомневайтесь, товарищи, этот миллион мы получим. Весь вопрос – когда? Москва далеко, и дыр у нее и без нас достаточно. Вот и наше золото. Конечно, его положено до грошика сдать. Драгметал поедет в Москву, и только через несколько месяцев часть нашей добычи вернется к нам официально. А у нас зима на носу, товарищи. Вокруг недобитков белых полно. Вооружение хромает. Обмундировки нет и казарм. То есть все это есть, но покупать надо. За валюту. В общем, что скажете, товарищи командира? Так вот, почему ты комдив комиссаров не позвал, — хмыкнул командир полка Игумнов. Они б тебе сейчас банный день-то устроили. — И на перегонки в Москву доносы строчить бы начали, — поддержал молодой командир пулеметного взвода Дегтярев. — Ну, доносы не только комиссары строчить способны, — осторожно закинул удочку Дягур. — Вот особист наш, к примеру, заявил мне сегодня, что двух ящиков, по его счету, на том берегу не хватает. Требовал обыск повальный устроить. И в Москву наверняка писать будет. Что насчет этих двух ящиков, скажете, товарищи командира? Эх, семь бед, один ответ. Игумнов ожесточенно хлопнул фуражкой по столу. Запишись ее потерю на моих хлопцев, комдив. Штабель на одном плоту и не закрепили, Два ящика исползли в реку. Хлопцы испугались, промолчать уговорились, А вечером совесть, видать, заела. С повинной ко мне пришли. «А ты как отреагировал?» — поинтересовался Дягур. «Да уж комиссару с докладом не побежал, извини!» — сверкнул глазами Игумнов. «Тот не поглядел бы, что хлопцы геройски с бароном дрались отчаянно. Ранения оба в тех боях получили. Одного шашкой полоснули, второй товарища с пулей в груди с-под огня вынес». «Не доложил комиссару, стал быть?» — развеселился Дягур. «Ну и молодец!» «То есть непорядок, конечно!» но в условиях боевого похода простительно, я думаю. Без последствия за разгильдяйство оставлять тоже нельзя, Игумнов. Накажи, только приказ по полку не издавай, добро. Сделаем, Раз разулыбался Игумнов. Я им так хвоста накручу. Накрути. И предупреди всех бойцов, которые на том плоту были, чтобы язык за зубами держали крепко. Никому, чтобы не болтали. Ладно, что со второй частью приказа товарища Блюхера делать станем? приказ исполнять надоть вступил дегтярев только скажи ка мне товарищ дягур сколько золота замотать то надоть? не было конкретного разговора товарищи командиры почесал в затылке дягур откуда же было заранее знать сколько золота в урге от и найдем ли схрон унгерна вообще о миллионе золотовалютном речь шла и гумнов крепко выругался а сколько это будет миллион В ящиках-то монеты вперемешку, и золотые, и серебряные, царские николашки, китайские талеры, доллары, еще какие-то не разобрать, генеи, что ли? Как на миллион считать-то, комдив? А дьявол бы их считал, вздохнул Дягур и с надеждой оглядел командиров. Может, в комендантских взводах у кого-то из вас щитовод грамотный сыщется? — Откель у нас щитоводы, комдив. У всех бойцов пролетарское и крестьянское происхождение. «Сомнительных давно вычистили?» «Да, дела!» Дягур надолго задумался и, наконец, отчаянно махнул рукой. «Тогда так сделаем, братцы. Отберем три ящика, чтобы одно золото было, и сдадим особо товарищу Блюхеру. А уж он в чите пускай сам щитоводов ищет». «А как укрыть, чтобы комиссары с особистом не пронюхали?» поинтересовался осторожный Дегтярев. А вот насчет этого мысль одна у меня есть, товарищи-командиры. Предлагаю сделать, значит, так. Через неделю части дивизии Дягура, участвовавшие в рейде на Ургу, разбили лагерь под Читой. Дягур, взяв с собой ординарца, поспешил в город искать Блюхера. У дверей штаба армии несли караул, затянутые в кожу особисты. Внутрь Дягура они не пустили, как он не горячился. Требовали пароль и пропуск. «Откуда же мне пароль знать, братцы, товарищи, если я только вчера из похода на Ургу вернулся? По личному распоряжению товарища Блюхера с его секретным предписанием». «Без пропуска и пароля не положено», — стояли на своем часовые. «Ступай, товарищ, в бюро пропусков, а потом в комендатуру, чтобы личность твою засвидетельствовали. Тогда милости просим». Отчаявшийся Дягур начал грозить, что раз так, он сейчас полк конников-стрелков приведет, и тогда поглядит, как это его боевого комдива в штаб не пускают. Неизвестно, до чего бы дошел спор, не сообщи ему караульное, что командарма Блюхера, собственно говоря, в штабе нет. «В правительстве он товарищ, там заседание военного совета происходит. Ты ступай, ступай пока в комендатуру. Военсовет раньше полудня не кончится, верно тебе говорим?» Обозленному и раздосадованному Дягуру ничего не оставалось, как последовать настоятельному совету и отправиться в комендатуру. Там против ожидания все получилось как нельзя лучше. Помощником военного коменданта Читы оказался земляк комдива Григорий Митрохин. Земляк выслушал про обиду, нанесенную Дягуру на крыльце штаба, сочувственно прошелся матюками по тыловым харям охраны и моментально спроворил для Александра убедительный мандат красного командира дивизии. а в заключение тиснул на мандате красный штамп проход и проезд всюду. К Удовольствию Дягура и комендатура и дом правительства ДВР, где проходили заседания военного совета, размещались на одной площади. Таким образом, комдиву не было необходимости караулить Блюхера у штаба, и он засел у окна в свободной комнате рядом с кабинетом земляка, откуда прекрасно просматривался парадный подъезд дома правительства. А чтобы Дягуру ожидания не было в тягость, земляк тут же приволок из красного уголка порядочную стопу газеты бюллетеней и ДВР. И да за довольный Дягур, проведя последние месяцы в боевых рейдах по долинам Бурятии и в монгольских степях, решил побыстрее восполнить недостаток информации о том, что происходит в огромной стране и здесь, на ее дальневосточной окраине. Чтобы не отвлекаться, комдив усадил у окна веснущатого вестового Аге с наказом не пропустить появление командарма. Из газет Дягур узнал про то, что в Пекине состоялось организованное японскими милитаристами совещание представителей Белогвардейских отрядов. Здесь и далее небольшая хронологическая вольность автора. Совещание имело целью объединить белогвардейские отряды под общим командованием Атамана Семенова и наметило конкретный план выступления по всей России. Говорилось, что все выступления белогвардейских шаек не находят среди населения бескрайней России никакой поддержки. и они быстро ликвидируются Красной Армией. Только в Приморье, куда армия Советской Республики не имела доступа по условиям соглашения о нейтральной зоне, выступление семеновцев и капелевцев, опиравшихся на японские штыки, имело успех. Там белогвардейцы свергли Приморское земское правительство и установили власть представителей так называемого Бюро несоциалистических организаций во главе с братьями Меркуловыми. Для маскировки вооруженного выступления против ДВР Правительство Меркулова переименовало Семеновско-Капелевские войска в Белоповстанческую армию под командованием генерала Молчанова. Упоминалось, что японцы вначале рассчитывали поставить у власти атамана Семенова и даже привезли его во Владивосток, но против этого палача и японского шпиона высказался опасавшийся всенародного возмущения консульский корпус. Капелевцы также были против передачи власти Семенову. И последний, получив от Меркуловых около полумиллиона рублей золотом отступных, снова уехал в Японию. В газетах выражалось мнение о том, что теперь Семенов и вовсе сойдет с политической арены. В связи с Меркуловским переворотом в Приморье, для Советской Республики создавалась опасность нового нападения. Центральные газеты писали о серьезной опасности белогвардейщины для РСФСР. Центральный комитет предлагал принять все меры к укреплению армии на территории ДВР. Правительство Буферной Республики, опираясь на возросший авторитет РСФСР и используя обострение японско-американских противоречий, начало дипломатические переговоры с Японией на Дайренской конференции. Дайрен, ныне Далянь. Началась конференция в августе 1921 года. Делегацию возглавил заместитель председателя Совета Министров Драб Петров. Японцам надо было выиграть время для подготовки наступления белоповстанческой армии против буфера. Они усиленно избегали обсуждения сроков эвакуации японских войск с Дальнего Востока, ссылаясь на отсутствие в числе переговорщиков профессиональных военных, своих и советских. Чтобы ускорить события, в Дайрен вызывался военный министр Блюхер с группой советников. Отсутствие в чите и предстоящий отъезд на конференцию Блюхера встревожили Дягура. Он, подобно многим красным командирам, партизанам и рядовым бойцам Дальневосточной Республики, во многом не понимал американца, а порой и возмущался его заигрыванием с буржуазией. Однако в глубине души комдив понимал и то, что если бы не тандем президента и нынешнего военного министра, командарма Блюхера, реформирование армии Республики намного бы затянулось. Взять хотя бы его конно дивизию. Не утаи он по приказу Блюхера части отбитого золота. Жить бы его бойцам в землянках еще долго-долго. Про обмундировку и новое вооружение и говорить нечего. Когда-то у Москвы нашлись бы средства для дальневосточных воинских подразделений. С другой стороны, Дягура мучили сомнения насчет самого факта утаивания от советской власти части казны Унгерна. Тем более, что в газетах упоминались проблемы со снабжением населения республики продовольствием. Дягур, несмотря на молодость, давно умел читать газетные передовицы между строк. Да вот и нынче земляк шепнул, многочисленные беженцы и армейские части, прибывающие на Дальний Восток, говорили не о малых проблемах, а о кослявой руке голода, о целых вымирающих деревнях и даже городах. Говорили о нехватке в республике лекарств, тракторов, зерна. Имел ли он право утаить это золото, если даже за несколько монет в торговом обороте охрана Дальневосточной Республики без колебаний оставила спекулянтов и валютчиков к стенке. Блюхер уверял, и мел, потому что без боеспособной и накормленной армии на гибель обречена вся Советская Республика. И подкреплял сказанные словами самого товарища Ленина. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться». Вздохнув, Дягур сложил просмотренные газеты в ровную стопку и покосился на вестового. Ну что там, а гей? Выходят военные вроде. Ага, вон и товарищ Блюхер на крыльце появился. Дягур сорвался с места и на ходу, привычно заправляя гимнастерку под ремень, помчался на перехват командарма. Он поспел как раз вовремя. Блюхер, распекая на ходу сопровождавших его командиров, совсем было мимо Дягура проскочил, но повернулся, протянул руку. Здравствуй, комдив. Вернулся из дальних странствий, стало быть? «Живой, не раненый?» «Никак нет, товарищ командарм. И задание выполнил. Да не пустили в штаб ваши архаровцы. Пришлось вас здесь караулить». Блюхер покосился на почтительно примолкшее окружение, усмехнулся. «Бдительность блюдут, Александр. Ты уж на них не серчай». «Ну, садись в машину. Видишь, какое командующему чудо техники выделили? По дороге и поговорим». Я опять по складам собрался, интендантов гонять. Уже сев в потрепанную лянчу, Блюхер обернулся. — Ну, чего топчешься, Дягур? — А, ты же с лошадью. — С конем в машину брать никак нельзя. Отдай повод вестовому, и пусть он следом за нами движется. Неуклюже сев на драное сиденье авто, Дягур сразу потянул из планшета бумагу. — Вот мой подробный рапорт об операции, товарищ командарм. — Официальный. — Честь по чести. С подписями комиссара дивизии и командира взвода охраны. — Официальный, говоришь? — Блюхер, не разворачивая, сунул бумагу в свой планшет. — Читать вечером буду, а ты на словах пока расскажи. — Значит, нашел казну барона? — Так точно, товарищ. Как вы и говорили. Прибыв в Ургу, начал опрос местного населения и выяснил, в какой монастырь перед уходом из города Унгерна шли груженные подводы. Но выяснил и прямо туда, к ламе. Имя в рапорте записано, на память не запомнил. Мозги с ихними именами свихнешь. Покочевряжился лама маленько, но с советской властью ссориться не стал. Признался, да, говорит, у меня оборон казну оставил. Ну, я и послал людей по городу подводы без шума реквизировать». «Отбирать, стало быть», — уточнил Блюхер. «Реквизировать у китайских торговцев», — обиделся Дягур. Они с монголов столько крови попили, что не только подводы с лошадьми и верблюдами отдать готовы были, но и мать родную. Ладно, реквизировали подводы. Дальше. А дальше, как вы приказывали, товарищ командарм. Ночи дождался, и по темноте к караван свой порожником погнал, чтобы местных не будоражить. Нагрузили сорок четыре подводы и поехали. — Сорок четыре подводы, — задумчиво повторил Блюхер. — А ящики каким весом? ящики разные товарищ главком но меньше трех пудовых не было и думается мне что не все золотишко мне лама тот отдал я ведь ему не говорил сколько подвод и повозок подгоню а он ровно выдал как раз на сорок четыре повозки наверное в книге свои священные заглянул пошутил блюхеру тут же посерьезнел шучу конечно может ты и прав командир но нам и столько за глаза хватит и адресок этого ламы имеется Не хватит, еще попросим, верно? Наверное, не хватит, товарищ Главком, — упавшим голосом признался Дягур. Во время речной переправы через Джиду сорок три ящика утопло. Утопло, говоришь? А сколько осталось? В рапорте написано. Про реку Джиду я слыхал, кивнул Блюхер. Коварная река, широкая, особенно после дождей. «Людей-то на переправах не потерял, командир?» Восемь человек личного состава утопло. Трупы на третий день только нашли, ниже по течению их вынесло. А еще сбежали сразу после переправы двое негодяев, товарищ командарм. Взводный Тимофей Мирошников и его заместитель Никита Замковой. «Вот с этого и надо было начинать!» Блюхер всем телом повернулся к комдиву, упер в него свои белесые безжизненные глаза. За людей взыщу, комдив, не обессудь. Золото тьфу, бойцов жалко. Добро бы в бою, а тут в речке утонули, как мещане пьяные. А что с беглыми? Взвод Мирошникова был в карауле, ящики с золотом охранял. Этот же взвод и два ящика на переправе утопил. Полагаю, что убоялись спроса за утерю. Ночью эта парочка третьего бойца оглушила. Взломали паразиты один ящик, набили монетами карманы и дернули в сторону Маньчжурии. «Погоню организовал?» «Так точно, товарищ командарм, только не догнали. Мирошников и Замковой верхами ушли, охватились их только под утро, когда боец оглушенный очухался и шум поднял. Не стал я на погоню время тратить. Они оба из Маньчжурии, эти места как свой карман знают». «Понятно. Этот взводный, он в курсе «Э-э... второй части моего приказа?» «Был в курсе». — убито признался Дягур. — На совещании все взводные командиры рот были приглашены. — Ну что ж, остается надеяться, что твои беглецы не дошли до кордона, на банду шальную напоролись. — Караван-то твой где? — Под Читой лагерем стали, в четырех верстах. Блюхер кашлянул, покосился на шофера. — Ну а официально, удалось? — Обижаете, товарищ командарм? Три ящика золота тактирования утаил, как было приказано. — Тише ты! — Зачем столько много? — Я тебя сориентировал. Миллион рублей надобно. — Щитоводов у меня в дивизии нету, товарищ командарм. А в ящиках монеты самые разные. Как сочтешь? — С честь не проблема, Дягур. И запас, как говорится, карман не тянет, — подмигнул Блюхер. — Использовать будем по прямому назначению, на нужды армии. А как от комиссаров лишку утаить удалось? Целую операцию прикрытия пришлось разработать, товарищ командарм. Во время переправы бойцы, как я вам докладывал, пару ящиков утопили и поначалу промолчали. Особист из госполитохраны разницу в счете углядел, разбирательство потребовал. Но мы ему и доложили, так и так потоплено не два, а пять ящиков. Виновных, мол, расстрелять постановили, а не возьми да избеги ночью. Я про них вам тоже докладывал, тут без вранья. Взводный Мирошников и его заместитель Замковой. Погоню, мол, отрядили за беглыми. Полуроту конников с пулеметами. Вот эта самая полурота по моему приказу не в погоню отправилась, а три ящика с золотом раньше основного состава веренной мне дивизии в Читу и доставила. Блюхер поморщился. Ну ты с бойцами разъяснительную беседу провел, надеюсь? Меня упоминал? Никак нет, товарищ командарм. Сказал секретное постановление правительства нашей ДВР. — Ладно. В некрасивую историю я тебя, брат, втянул. А что прикажешь делать? Одевать, обувать, кормить бойцов надо. Вон телеграмму товарищ Троцкий днями прислал. До конца года приказано одеть армию в форменную обмундировку утвержденного образца. Блюхер скинул фуражку и показал околыш. — Видишь? Марсова звезда с плугом и молотом. А вот насчет средств на новую обмундировку в телеграмме ни слова. Символом СССР пятиконечная звезда стала именно с единоличной подачи Льва Троцкого. Серьезно увлекавшийся эзотерикой, он знал, что пятиконечная пентаграмма обладает очень мощным энергетическим потенциалом. При официальном утверждении ее приказом номер 321 от 7 мая 1918 года символ получил наименование Марсовой звезды с плугом и молотом. Приказе также значилось, что этот знак есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии. Кстати говоря, символом Советской Республики чудом не стала свастика, культ который был очень силен в России начала XX века. Она была изображена на керенках, свастику рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Федоровна перед расстрелом. Кстати, насчет помещений для казарм я с президентом Краснощековым договорился, покупать будем. Тут в ДВР свои порядки, своя конституция. Реквизировать частную собственность нельзя. А покупать нечто можно. Мы же армия. А что делать? Блюхер выругался. Я сразу по прибытии в Читу отправил в Москву мотивированную просьбу перечислить на нужды формируемой армии 2 миллиона золотых рублей. Мотивацию в Москве признали убедительной. Деньги были оперативно перечислены на банковский счет республики. Правда, не два, а полтора миллиона. А здешнее Министерство финансов из наших денег 800 тысяч умыкнуло на неотложные нужды республики. На законных основаниях мать их за ногу. — Ты на мое крепкое словцо не обращай внимания, Александр, — помолчав, продолжил Блюхер. — От души идет, помимо воли. И откровенничаю я с тобой, потому что мы, как ни крутины ни одной веревочкой повязаны. Под трибунал с этим золотом Унгерна вместе пойдем, если всплывет наша афера. Блюхер скосил на собеседника глаз. Ты-то пока не поздно можешь и в сторонку отойти, чистеньким остаться. Валяй, отправляй депешу прямо в РККА. Так и так, мол, отбито у врага золото. Кому официально сдавать, приходовать? Блюхер, дескать, требует частью без московского и местного правительства распорядиться. Глядишь, и орден еще за усердие и бдительность получишь. Да вы что, товарищ командарм, чтобы я вас предал? «Знал, на что шел? Вместе и отвечать будем, коли что». «Ну-ну», — неопределенно буркнул тот. «Это еще хорошо, что президент, тутошний Краснощеков, в Америке долго жил. Там научился жить и мыслить без шор на глазах. Он тут договорился приватно с парой коммерсантов? Они денежки получат, а передачу помещений под казармы оформят как, -как добровольной помощи Народно-революционной армии. То же самое и с обмундированием будет». Мы с ним в Харбине через коммерческие структуры заказали 50 тысяч комплектов шаровар и гимнастерок, партию сапог. Привезут это добро через недельку сюда. Денежки получат. А мы вроде как склад случайно найдем и оприходуем на полных основаниях. Как трофей, понял? Как не понять, товарищ главком? Вот сейчас на складах кровати и тумбочки заберем для казарм. Из официальных трофеев, между прочим. На всех складах интендантами тут почему-то военспецы трудятся. Царской армии еще последыше. Но одного я за спекуляцию расстрелял уже. Остальные поняли вроде. А то даже описи имущества почти нигде не было. Спецы, мать их. Сейчас акт передачи военного имущества подпишу. У товарища Матвеева утверждение получу и надо перевозить. А ты, Дягур, поезжай в дивизию и жди гостей. Первыми счетные работники приедут. Из торгового дома Зингера. Они помогут с наличностью определиться. Имей в виду, никаких разнарядок или бумаг от моего имени не будет. Блюхер достал из кармана портмоне, вынул оттуда два червонца ДВР, аккуратно разорвал их так, что на всех четырех половинках остались длинные банковские номера. Две половинки вручил Дягуру. «Вот тебе две разнарядки за казармы. Приедут к тебе коммерсанты, вторые половинки предъявят». Отдашь золотом по десять тысяч червонцев каждому. Без актов добровольной передачи не отдавай. Чтобы подписи, печати, все путем, чтобы было у коммерсантов проклятых. Противно, Александр, но не в лаптях же воевать. Все понял, товарищ Блюхер. Отсчитай деньги заранее. И без лишних глаз, понял? Замаскируются бойцы. Дягур замолчал, шевеля губами. Считаешь все червонцев в уме? Ну, я тебе маленько подскажу. Николашкин червонец весит 8,6 грамма. Стало быть, в ящике на три с половиной пуда этих червонцев должно быть чуть за шесть тысяч. Надежные и грамотные люди вокруг тебя есть? Вот их и привлеки. Только расписку с каждого возьми за неразглашение военной тайны. А по какому курсу эти царские червонцы нынче идут? Щитоводы скажут. Машина, подняв стол, пыли наконец встала. Ну вот и приехали. Перебирайся на своего коня и дуй в дивизию. Где лагерь ты говоришь? Куда коммерсантам ехать? С юга. Четырех верст не будет. У засопки на речке. Найдут. Один по фамилии Дитькович, второй Фридман. К вечеру, думаю, подъедут. Блюхер крепко пожал Дягуру руку. Спасибо тебе, браток, за все. Первые казармы, считай, твои будут. И за рейтвургу в Ургу, к представлю, не сомневайся. А завтра днем я к тебе подскочу, так что готовь угощение. На следующий день потрепанная лянча командарма, оставляя за собой удушливое облако дыма и скрипя ссорами, притормозила у палатки Дягура. Выскочивший из автоблюхер принял рапорт комдива, кивнул. — Ну, устрой своих орлов! Хочу вынести им благодарность! Встав перед строем, Блюхер заявил, «Товарищи бойцы! От своего лица и военного совета армии выношу вам благодарность за успешное выполнение задания командования. Ну а поскольку каждое доброе дело наградой венчается, то объявляю, военный совет принял решение передислоцировать вас из землянок и бараков в настоящую казарму, бывшее кадетское училище. Кровати, тумбочки и настоящее постельное белье будет завозиться в вашу казарму с сегодняшнего дня». В ответ грянуло многоголосое «Ура!». «К сказанному добавлю, что ваша коннострелковая дивизия первой в Народно-революционной армии Республики получит обмундирование нового образца и стрелковое оружие. Правда, с этим придется немного подождать. Наши разведчики получили данные о местонахождении спрятанных арсеналов, оставленных оккупантами. После уточнения данных и оприходования обмундирование оружия поступит в вашу дивизию». Переждав новый взрыв радости, Блюхер добавил. «Хочу напомнить, товарищи бойцы, что задание, которое вы выполняли, носит строго секретный характер, и за лишнюю болтовню кому бы то ни было лично буду отдавать под трибунал. Понятно? Без всяких скидок за прошлые заслуги. Разойдись!» Окружившим его конником Блюхер сказал. «При бывшем к кадетском корпусе в Чите есть большой плац и даже конюшни». Правда, для ваших лошадок места будет маловато, но надеюсь, что те конюшни вы сами достроите. Лес и прочие материалы военсовет подбросит. Ну и ремонт кое-какой в корпусе сделать надо. Побелить, покрасить, отмыть и прочее. Ну а за сим спасибо еще раз, товарищи бойцы. Комдив, пошли в твою палатку, пошепчемся. Ну как? Первым делом поинтересовался Блюхер. Были гости вчера? Так точно, товарищ командарм? Все сделано, как было велено. Испуганные они какие-то, товарищ Блюхер. Больше часа пересчитывали. Кислотой даже золото пробовали. И охрану попросили на обратную дорогу. Я дал бойцов. Остальное золото во враге замаскировал. Охрану выставил. Чего с лишними ящиками дальше-то делать? Перегрузишь золото в пустые ящики из-под снарядов и парадным маршем в новую казарму. Верблюдов брось здесь. Буряты разберут. Нечего в городе цирк устраивать. В подвальном помещении отгородишь угол, поставишь двери покрепче, золото туда. Будем быстренько экипировать остальную армию. Вопросы есть? Есть, товарищ командарм. Надо бы командира взвода госполитохраны Плотникова и комиссара нашего убрать куда подальше. Вредные сволочи, извините за слово. Плотников и на переправе требовал обыска бойцов. И здесь все вынюхивает. Комиссара в известность поставил. Я, конечно, позже с комиссаром поговорил, ситуацию объяснил ему, но по глазам вижу, не уймется, пока донос не настрочит. Как бы беды от этих попутчиков не было, товарищ Блюхер. Понял. Ладно, заберу комиссара у тебя. Пошлю на фронт командиром роты в первый эшелон. А с Плотниковым пусть охрановское начальство разбирается. — А вы скоро уезжаете, товарищ командарм? Надолго? — Скоро, к сожалению. Мне бы недельку, а лучше на две еще в чите задержаться. Времени на все не хватает. Вот и тайные склады с оружием обмундированием пока не найдены. Хм, прибудут вагоны, а меня нет. Ставку командующего временно перевожу в Верхнеудинск и сам туда еду встречать пополнение из России. Блюхер в упор поглядел на молодого комдива, подмигнул, раздвинул губы под щеточкой усов в непонятной улыбке. «А ты, Александр, поди без поддержки Блюхера в чите остаться боишься? С золотом на руках, так?» Дягур кивнул. «Не бойся, без меня не расстреляют», — утешил Блюхер.